Глава 32 Решение, которое трудно принять «Ваше Высочество, у нас здесь слишком много людей с нестабильным состоянием. То, что мы можем сделать здесь, э -э -э очень ограничено», сообщил об этом старый корабельный врач. Каким-то образом нам удалось добраться до столицы Альбатро, но многие из выживших, которые долгое время пробыли в море, начали болеть. Во-первых, некоторые из них были ранены до того, как их бросили в море. И их состояние ухудшилось. Я могу использовать на них исцеляющую магию, но могу только вылечить их раны. Болезни и другие внутренние аномалии не относятся к моей специальности. Понятно. Пожалуйста, сделай так, чтобы они остались живых. Конечно. Я сделаю все возможное, но... Я не могу этого гарантировать. Я понимаю. Извини, что мне приходится обременять тебя этим. Нет, ничего. По сравнению с тем, что вы должны вынести, Ваше Высочество. Сказав такие слова, корабельный врач выходит из комнаты. Посмотрев на него, ян громко прищелкнул языком. Увидев это, Марк мне улыбнулся. Что-то вроде этого не помогло. Мы ничего не можем сделать, кроме как оставить это им. Не говори, что ничего не поделаешь. Я сказал, что не допущу того, что все выжившие умрут. Но у нас есть свои ограничения. Каждого из них спасти невозможно. Это было бы невозможным, если бы мы сдались. Но если мы не сдадимся, мы все еще можем что-то сделать с этим. Большинство вещей в этом мире были сделаны, чтобы работать. По сравнению с населением мира, это всего несколько жизней. Если они не могут быть спасены, тогда этот мир неразумен. Более того, мы уже заплатили за эту цену. Я помню сокровища, которые я выбросил. Ах, какая трата. Я мог так много сделать с ним. Это было абсолютно расточительно. Я сказал Марку, чтобы он не сожалел о том, что выбросил их, но у меня все еще есть привязанность к ним. Стоит ли этого жизни выживших? Нет, они этого не стоит. Помощь им не принесла никакой пользы Империи. И она не стоит того, и для левого. Потому что если это не принесет пользы Империи, никто не оценит его работу. Несмотря на это, я все равно им помог. Я им все время помогал, неся эти потери. Я купил их жизни, заплатив большим количеством сокровищ. В таком случае, их жизни принадлежат мне. Как будто я просто позволю им умереть, ничего не сделав. Уже время. Я иду на палубу. Да, нам пора попасть на их оборонительную линию. В тот момент, когда Марс сказал это, до нас дошел голос. В этом голосе примешаны шумы, характерные для голоса, усиленного волшебным инструментом. Приближающийся имперский корабль свою цель. Нам не сообщили о вашем прибытии. Повторяю, назовите свою цель. Наша страна не была проинформирована о вашем прибытии. Это военно-морской флот, который защищает столицу. У них нет информации о приближающемся имперском корабле, поэтому они, вероятно, хотят узнать как можно больше. То, что они не открыли огонь сразу, было ожидаемо от фото Альбатра, Очень помогает то, что они так хорошо обучены. Я поднялся на палубу и взял устройство усилителя голоса. «Меня зовут Леонард Лейкс Адлер, восьмой принц Империи. По пути Рандина, я обнаружил корабли вашей страны, которые попали в шторм. Мы спасли около 80 выживших, включая вашего принца и принцессу. Я хочу получить разрешение на вход в порт». Боевые корабли, находившиеся на небольшом расстоянии, явно забеспокоились. Они знают, что три отправленных ими военных корабля не вернулись, и они знают, что на борту этих кораблей были Ява и Хулио. А пока продолжаем движение в сторону порта. Тем раньше мы туда доберемся, тем скорее выжившие получат профессиональную помощь. Мы понимаем назначение вашего корабля. В целях безопасности мы хотим подтвердить, что на борту действительно есть выжившие. Пожалуйста, остановите свой корабль. Понятно. У нас также есть несколько выживших, которые тяжело больны. Им требуется немедленное лечение, я хочу перенести их на ваш корабль, чтобы они сразу же получили профессиональную помощь в порту. Мы хотим это сделать, но по нашему правилу никто на борту вашего корабля не может войти в этот порт без разрешения. Мы хотели бы, чтобы вы дождались одобрения Его Величества Короля. На что они тратят время? Я смотрю на приближающийся корабль, сейчас не время опасаться шпионов. Хулио и Ева тоже здесь, они должны просто подтвердить личность членов экипажа. Где принцесса и принц? Они еще не открыли глаза. Если кто-то из них не спит, есть способ получить разрешение войти в порт, не дожидаясь короля, но если они все еще без сознания, то входа нет. Мне просто так ждать его разрешения? Сколько времени им нужно, чтобы добраться до порта и своего замка? Как скоро король вынесет свое решение, успеем ли мы вовремя доставить больных в порт? Несмотря на то, что это гонка на время, сложные процедуры нам мешают. Это уже их проблема, неважно что мы делаем в этот момент, мы уже доставили их сюда, поэтому вся ответственность здесь лежит на них. Это не так, это их ответственность с самого начала, я уже погрузился в это с головой. Так что буду заботиться о них до конца. Я говорю это Марку, крепко сжимая трубку. Если мы насильно продвинемся вперед, у флота Альбатра не останется иного выбора, кроме как атаковать нас. Должен ли я всё-таки их ждать? Пожалуйста, удовлетворите мою просьбу. Есть люди, которые умрут, если не получат немедленного лечения. Им удалось пережить Адское море. Только вы сможете спасти их жизни. Пожалуйста, сначала доставьте их в порт не дожидаясь разрешения. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы готовы пойти так далеко ради моих соотечественников. Однако правило есть правила: Ни одно судно не может войти в порт без разрешения. Даже если на этом корабле есть наши соотечественники, нам все равно придется ждать разрешения Его Величества. Кто капитан вашего корабля? Я, Ваше Высочество. Капитан, я пожертвовал многими вещами, чтобы спасти их жизни. Я рисковал жизнями своих людей, чтобы спасти их. Нет, мы сейчас рискуем собой. Я сделал это только по одной причине. Я не хочу, чтобы они умирали. Тот, кто провел свою жизнь в море, как и вы, должны понимать, как ужасно пыть по течению в море. Пожалуйста, примите мудрое решение. Услышав мои слова, ответ капитана затянулся. Их корабль неуклонно приближается к нам. Но они, вероятно, колебаются по этому поводу. Затем… Ваше Высочество, двое моих сыновей были на борту кораблей, отбывших несколько дней назад. Искренне надеюсь, что они еще живы. Но… я солдат. Что бы ни случилось, я не могу пойти против протокола. Пожалуйста, простите меня. Этот проклятый болван! Ваше Высочество, мы уже… Щелкнув, я выбросил трубку. Когда Марк попытался меня отговорить, врач закричал. «Ваше Высочество, их состояние!» Все ухудшалось, и как только я понял это, то я сразу принял решение. «Капитан, войдите в порт!» «Хм? О чем вы говорите? Ваше Высочество, мы еще не получили от них разрешение, верно?» «Я знаю это, но если мы не сможем предоставить этим людям специализированное лечение в ближайшее время, их состояние ухудшится!» Подождите, пожалуйста, даже если мы это сделаем, разве княжество будет нам благодарна? Это их правило, это их страна, мы должны делать так, как они велят. Если ты будешь следовать их правилам, люди умрут. Принцессы и принц нет, но простые моряки не имеют никакой политической ценности. Вы готовы проигнорировать их предупреждение и выйти в порт без разрешения? Мы не сможем пожаловаться, если они нас потопят, понимаете? Пока с нами принц и принцесса, они нас не потопят. Прямо сейчас я собираюсь спасти жизни тех, кто напротив меня. Настолько, насколько я могу сделать. Я не буду менять свой приказ. Войдите в порт! Услышав мое решение, все замолчали. Только один человек, только Марк смотрит мне в лицо и повышает голос. Вы зашли слишком далеко. Принц Леонард не стал бы делать что-то подобное. Нет, принц Леонард не смог бы сделать что-то с такой силой. Да, это правда. И что? Почему... Это хорошая возможность. Я собираюсь произвести впечатление на многих места Лео. Леонард Ликс Адлер – человек, который не откажется от своего решения. Он не просто какой-то наивный парень. Даже если это решение, которое Лео не смог бы принять сам, эта репутация изменит отношение к нему людей. Если вы сделаете что-то подобное, принцу Леонардо однажды придется принять гораздо более трудное решение. Это верно. Он мой младший брат. Я ничего не могу сделать. Чего не может он? Я заявил это и надавил на него глазами. Я смотрю на безмолвного капитана, стоявшего позади Марка. У капитана было сложное выражение лица. Ты понял? Да, Ваше Высочество, конечно, по нам могут открыть огонь. Но как только мы войдем в порт, где все будет кончено, мы не сможем сбежать. Примечание Чтеца. Здесь переводчик указывает на то, что всем все равно, что аура раскрыли. Но мне кажется, что этот диалог между Марком и Аллым проходил немного более тихо, так чтобы другие не услышали, но достаточно громко, чтобы звучало угрозой. Хотя, возможно, дальше будут говорить, мол, они все уже знают, что Алл – это лево. Я знаю. Вы будете в самом худшем положении среди нас. Если мы продолжим это делать, вы наверняка будете арестованы за незаконный въезд. Вы понимаете это? Мы должны просто попросить еду и воду, и вместо этого отправиться в Рондина. Вашему Высочеству не нужно рисковать собой из-за нескольких жизней, верно? Даже если они для нас всего лишь несколько жизней, они все равно остаются дорогими для своих родных. Я решил, что как только я их спасу, я никогда больше не брошу их. Если мы оставим их здесь, весь риск, на который пошла наша команда, станет бессмысленным. Ваше Высочество борется за трон, верно? Если ваш противник использует это против вас, вы будете дальше от трона, не так ли? «Я подумаю об этом, когда наступит это время. Пожалуйста, следуй моему приказу, капитан. Это твой корабль. Экипаж доверил тебе свою жизнь. Не заставляй меня делать такую грубость, как снимать тебя со штурвала». Капитан немного думает, а затем он внезапно рассмеялся и одарил меня освежающей улыбкой. ха ха ха я думал о тебе, как о каком-то наивном принце, но не похоже, что ты простак». Ты знаешь, я немного полюбил тебя. Всем, приготовиться! Мы собираемся прибыть в порт! Экипаж подчиняется решению капитана. Расправив парус, я обращаюсь к кораблю княжества, когда мы начинаем движение. Подождите минуту, ваше высочество! Что вы делаете? Мы заходим в порт. У нас больше нет времени обсуждать это. Мы не можем допустить этого. Если вы собираетесь незаконно выйти в порт, «Даже если его и её высочество на борту, мы потопим ваш корабль!» Объявив это, корабль княжества развернул нос и повернулся к нам боком. Они направляя свои волшебные пушки на наш корабль. В то же время по всей гавани раздались сирены, сигнализирующие о чрезвычайной ситуации. Один за другим из порта к нам приходят военные корабли. Тем временем капитан, управляя штурвалом, сделал предложение. Ваше Высочество, у меня есть план. Что за план? Мы поднимем белый флаг. В тот момент, когда команда услышала об этом, все выглядели удивленными, Однако один капитан выглядит так, будто получает удовольствие. Я улыбаюсь этому предложению. Подумать только, что такой капитан может это предложить? Вы ведь знаете, что наш имперский флот никогда не поднимал белого флага, верно? Конечно, мы будем первым судном, которое сделает это. По кораблю под белым флагом стрелять не будут, но разве это необходимо? Если вышло так много кораблей, значит с ними должно быть много этих болванов-капитанов. Будем осторожны и приготовим оправдания. Как капитан, я прекрасно знаю, как они обижены на это. Понятно. Тогда передай мне белый флаг, я сделаю все, что смогу. Затем, когда команда дала мне свое согласие, я поднял белый флаг. Корабли княжества были застегнуты врасплох. Империя – страна с великой державой. Несмотря на то, что один корабль, тот факт, что имперский корабль поднял белый флаг в княжестве, является большим инцидентом. Чтобы нанести им последний удар, я увеличил громкость усилителя голоса до максимума и обратился к людям в Гаване позади них. «Всем в Гаване! Я Леонард Лейкс Адлер, восьмой принц Империи. В настоящее время на моем корабле находится выживший из кораблей княжества». Попавшие в шторм. Из-за ухудшения состояния некоторых выживших, мы теперь войдем в порт нелегально. Однако мой корабль не намерен причинять вам вред. Если в порту есть врачи, прошу вашего сотрудничества. Для других я хочу, чтобы вы приготовили горячие напитки и еду, если можете. Они прошли через ад. Пожалуйста, дайте мне руку помощи. И всем капитанам княжества фото. Сейчас жизнь вашего брата по оружию в ваших руках. Надеемся на ваше мудрое решение, капитаны княжества Фото. Услышав мой голос, в не стало шумно. В то же время корабли, пытающиеся переградить нам путь, перестают двигаться. Затем медленно, пробывая мимо нескольких кораблей княжества, мы вошли в порт их столицы. Приоритет транспортировки раненых, торопитесь! Выслушав мои указания, экипаж вынес раненых. В порту собралось много людей, чтобы помочь им. Это естественно, в конце концов, люди здесь – это их семьи. Торопитесь, нам нужно оборудованное место. В моей клинике есть все, сюда. Горячие напитки, у нас также есть еда. Когда выжившие покинули корабль, они оказались в окружении горячей еды. Мы накормили их на борту, но теплая еда, которую они едят на суше, также согреет их сердца. Все ели, плача. Мы завершили первый этап, но мы теперь военнопленные, не так ли? Да уж, мы все таки подняли белый флаг. Услышав звук нескольких подков, ударяющихся о землю на расстоянии, я смотрю на небо. Посол становится военнопленным, это беспрецедентно. Однако от нас зависит, получится ли это красиво или нет. Пошли, нам нужно рассказать королю о морском драконе. Вероятно, они надеются на то же самое. Сказав это, я потянул Марка за собой и сделал свой первый шаг в княжестве Альбатра. Конец пятого тома. Автор Тамба. Читал Эурон. Спасибо за прослушивание.